Теоретическая сторона моей дальнейшей работы едва брежжила предо мной, и я топтался на пороге неведомого, не в силах сделать решающего шага в пропасть истинной магии. Вдоль стен лаборатории на дощатых стеллажах громоздились колбы с растительными фениксами. На столах застыли груды алхимической утвари. Я часами сидел у пылающего камина, сжимая в руках фиалу с кровью Найи, словно ожидая безмолвного знака. Потом, очнувшись, набрасывался на старинные книги, сваленные грудой на широких полках, и ночь напролет рылся в них в поисках утерянного откровения. Но все откровения были тщательно спрятаны между строками, иногда даже под прикрытием категорических запретов. Все указания моих предшественников сводились к одному: солнечный свет губителен для привидения. Но я пошёл напролом и почти сразу же сделал важнейшее открытие оставленный на солнце феникс твердел и в колбе образовывалось что то вроде хрупкого скелета, который уже не таял не рассыпался, но был сухой и темный словно растения высушили в пустыне я орошал и питал скелет элисиром он увлажнялся и на глазах разбухал напитывался соками, принимая вид обычного срезанного стебля или цветка, но тем не менее растение не возвращалось в мир живых существ. Этот опыт полностью зависел от погоды, и должно быть поэтому удавалось только с маленькими объектами. Если бы мне удалось добыть или сконструировать прибор способный имитировать воздействие солнечной плазмы то моя работа получила бы продолжение а может быть даже была бы блистательно завершена оказалось что фильм абодора произвел на меня гораздо большее впечатление но как мышки в королевском дворце Мне приглянулась там одна единственная вещь. Квантовые пушки на солнечных батареях, охраняющие город от нападения с воздуха. Прибор, необходимый для продолжения опытов, пока существовал только в моем воображении. Это мог быть квантовый излучатель с кольцеобразным ускорителем типа синхрофазотрона, похожий на большую маркиру, чтобы в его широкое жерло можно было опускать колбу. Жерли пушки будет бушевать звездный огонь, особое поле, генерирующее первичные активные атомы. Это прооснова материи облечет призрак, заключенный в колбе в плотное земное тело. Я бегло изложил свою просьбу о солнечной пушке Абадору, оставив все расчеты и тонкости на долю секретных физиков. Через несколько дней Абадор, довольно потирая руки, сообщил, что против вараксинских миллионов ни одна шарага не устоит, и безработные физики по чертежам и расчётам нашего Кулибина уже собирают Нечто неординарное. Вскоре громоздкий агрегат, напоминающий одновременно пушку и школьный микроскоп, был готов. С научной точки зрения он был груб и примитивен. Этакий полушарлатанский курьез, как гиперболоид инженера Гарина. Но это было как раз то, что нужно прирученный и дозированный термоядерный взрыв. По моей воле за прозрачными сферами колб протекали дивные мистерии. Я был уверен, что тайна философского камня, камня жизни, полностью разгадана мной. В алхимических книгах философский камень описывается как сплав двух противоборствующих начал. В древней азбуке алхимиков вода и огонь обозначались двумя равносторонними треугольниками с вершинами, направленными в противоположные стороны. Мужественный огонь устремлен в небо, к своему источнику, а женственная вода под силой земной тяжести, стекает вниз. Переплетение солнечного огня с земной водой порождает жизнь, а весь этот процесс символически образует шестиконечную звезду. Щит Давида был избран еврейскими каббалистами как символ вечной жизни. Но если присмотреться, то и русская буква «Ж», сохраняющая свою форму и значение даже в китайской грамоте, имеет шесть лучей и называется «Живите». Тайна философского камня, преобразующего грубое в тонкое, земное в божественное, смертное, вечное, оказалась проста. Это любовь, слияние мужественного и женственного, их роковое противоборство и неодолимая тяга друг к другу.